Зазывал и зазывал проституток, промышляющих на седьмой авеню. Какое-то мгновение Смитерс готов был взорваться, затем взял себя в руки и сказал, «Думаю, вы не захотите упустить шанс ввязаться в это дело». Шефер, начавший застегивать пуговицы рубашки, поднял взгляд на Смитерса. «Зачем? Они снова в Нью-Йорке?» «На этот раз нет», – признался Смитерс. «Мне это ведомо», – сказал Шефер, снова занявшись пуговицами. Я бы почуял их присутствие. Он покончил с рубашкой, достал из шкафа коричневую кожаную куртку, повернулся к Смитерсу и продолжил. «Послушайте, армейский, если их нет в Нью-Йорке, меня это не интересует. Мне не нравятся эти сукины дети, но в мире масса людей, которые мне не нравятся. И вы – один из них». Он натянул один рукав куртки. «Я уделил им время, смиттерс Повозился с ними и мой брат». Ему эта игра стоила все его команды. Для меня она обернулась пальбой в городе и потерей партнера. «По ходу дела мы достали несколько этих поганых ублюдков, сделали все, что смогли, и я готов повторить все снова, лишь бы они держались подальше от моего коврика. Вы сами сказали, что на нем их нет, так что можете убираться к дьяволу и прихватить с собой генерала Филлипса». И сунул руку во второй рука в куртке. «Ваш коврик только Нью-Йорк?» «Вы чертовски правы», – он одернул на себе куртку. «Я мог бы возомнить себя очень горячим и крутым дерьмом, но не настолько, чтобы разыгрывать роль копа целого проклятого мира. Нью-Йорк достаточно велик для кого угодно. Выходит, вы и не думаете нам помочь?» Один раз я уже сказал «нет». «Это ваше последнее слово?» «За мое настоящее последнее слово меня, вероятно, можно было бы арестовать», сказал Шефер, подтолкнув Смитерса к двери. А теперь вы метайтесь из моего кабинета, пока я не присыпал вас солью и не размазал по тротуару, как слизняка до которого вам не так уж и далеко. Он вышвырнул его за порог и захлопнул дверь. Дело сделано. Он взглянул на часы. Эта перебранка отняла у него не так уж много времени. Можно задержаться и еще на несколько минут, прежде чем отправляться в условленное место. Шефер бросил взгляд на закрытую дверь. Мужчина в дорогом костюме не предпринимал никаких усилий, чтобы вернуться в кабинет. Это хорошо, но вовсе не означает, что тем дело и кончится. Даже если филиппс и его приятели желают спустить его на тормозах, Шеферу такая перспектива не улыбается. Он гонялся за филиппсом много месяцев, не жалея свободного от работы времени, но найти не смог, только что замаячил свежий след. «Смитерс?» – пробормотал он. «Если это настоящее имя, я просто навещу его попозже. Мы наверняка сможем мило поболтать о даче». Он выудил клочок бумаги из стопки документов на столе, нашел перо и нацарапал два имени – Смиттерс и филиппс соединив их стрелкой. Брат Шефера исчез несколько лет назад, когда работал под началом филиппса Шефер не сомневался, что дач сражался с этими пришельцами, любителями охотничьих забав. В Центральной Америке, где филиппс и его люди усиленно заигрывали с местными политиками, Дач и его ребята оказались на территории охотничьих угодий Чудович с неведомой звезды, и один из пришельцев разделался со всей его командой, но Дач ухитрился убить его и остаться в живых. Однако после этого он исчез. Шефер был чертовски уверен, что Филлипс знает об этом исчезновении больше, чем соглашался признать. Когда пришельцы панически бежали из нью-йорка прошлым летом, Филиппс тоже потерялся вероятно где-то в пентагоне. шефера это возмутило. Ему очень хотелось дружески побеседовать с генералом. Этот смитерс может свести его с филиппсом и не исключено, что тогда ему удастся как-то поладить. В конце концов он может помочь Филиппсу, если они придут к соглашению по кое-каким деталям. Ему не нравятся эти крупные уродливые ублюдки из внешнего космоса, но несмотря на это он дал Смитерсу ясно понять, что можно вернуться к обсуждению его участия в деле с ними. Хотя детали сотрудничества шефер намерен выторговать на своих условиях. Он не намерен мчаться куда угодно по первому зову Филлипса. И то, что он прислал за ним Смитерса, а не явился сам, только больше раздражило детектива. Шефер согласится иметь дело со Смиттерсом и его боссом по собственному выбору времени и места. И эта встреча состоится не здесь и не сейчас. Есть одна вещь, из-за которой он не намерен вести какие-либо серьезные переговоры на полисплаза. Это просто невозможно на глазах пары сотен полицейских. У каждого из них наверняка есть особое мнение о подобных торговых сделках. Нет, они должны встретиться где-то частным порядком. Время и место Шефер выберет сам, когда сочтет это уместным и будет готов к переговорам. А когда это произойдет, первым пунктом повестки дня будет дач, а не причуды пришельцев и военных. И состоится эта встреча не раньше, чем Шефер позаботится об одном аресте, к которому он готовился со своими людьми уже несколько недель. Когда с этим будет покончено, у него появится время, чтобы позаботиться о даче генерале Филлипси и шайке кровожадных головорезов из космоса. Он швырнул записку на стол и оставил кабинет. 9. Шефер повернулся к окну и посмотрел сквозь витрину, стараясь выглядеть случайным посетителем, по крайней мере, насколько это было возможно. Он был в вилледже, в небольшом магазине, который носил название «Мир коллекционера» и торговал комиксами, открытками с бейсбольной тематикой и прочей подобной ерундой, слишком дорогой, по мнению Шефера, для покупателей детей. Он делал вид, что увлечен разговором с директором магазина, лысоватым мужчиной по имени Джон Кохен, но в действительности поглядывал сквозь витринное окно на мужчину, сидевшего за рулем коричневого фургона, который остановился у тротуара на противоположной стороне улицы, явно с нарушением правил. Фургон опоздал. Шефер уже добрых три минуты убивал здесь время, поджидая его. Проверка связи. Раз, два, три. Проверка связи. Раз, два, три. Заговорил он ровным голосом. Этой штуковине следовало бы работать лучше, Роулингс, потому что я намерен проторчать в магазине еще пару минут, чтобы дать этим клоунам возможность всучить мне одну из их забавных книжонок. Водитель поднял руку, показывая сложенное из большого и указательного пальца в кольцо. Знак окей Микрофон работал. «Окей, мальчики», – сказал Шефер, направившись к двери и отстраняя по пути продавца, который тоже представился как Джон. «Мы в деле. Помните, никто не входит, пока Бэйби не проболтается. Я хочу взять его за дело, а не просто задерживать за вшивое нарушение правил торговли». Он вышел на тротуар и пересек улицу, направляясь к магазину кухонной утвари. По сведениям, полученным от владельцев соседних торговых точек и по данным агента самой нью-йоркской полиции, работавшим под прикрытием, этот магазин был местным пунктом оптовой поставки кокаина. Пронизывающий зимний ветер полоскал полы его кожаной куртки, но шефер не замечал холода. Один из трех полицейских, возившихся в кузове фургона с оборудованием для непрерывного наблюдения, пробормотал. «Слава Богу, есть шефер, который всегда скажет, что нам делать, а, парни?» «Я уже почувствовал было свою полную непригодность для этого дела». Его напарники нервно засмеялись. «Заткнитесь, парни!» – не поворачиваясь предостерег Роулинг, сидевший на водительском месте. «И будьте готовы в любую секунду!» Шефер вошел в хозяйственный магазин под звон дверного колокольчика. Он оглядел беспорядочно заваленные товарами полки и пустые проходы между ними. В помещении не было никого, кроме единственной женщины за прилавком, которая среди кастрюль и прочей кухонной утвари выглядела явно не на своем месте. На ней были чулки в крупную сетку, добротно сработанный привлекающий внимание светлый парик и густой макияж под стать Тэмми Фейбеккер. А расставленные на полках товары подходили этой даме в качестве родной обстановки не больше, чем котята к койоту. Шефер знал ее под именем Бэйби. Буквально все соседи знали ее только как бэби «Рада, что вы смогли заглянуть, большой человек», – сказала она. «Смог ли я заинтересовать вас какой-нибудь утварью для приготовления угощения к фиесте?» Шефер широко осклабился. «Ни в коем случае», – ответил он, изобразив на лице выражение маленького мальчика, которому крупно повезло. «Ведь кок пригорает к тефлоновому покрытию, разве вы это не знаете?» Женщина ответила ему не менее лучезарной улыбкой. «Я приправляю его парой банок неженки». «Несет околесицу», – проворчал один из полицейских в грузовике. «Кок к тефлону не пригорает». «Ближе к делу, Шефер», – сказал Роулингс, хотя знал, что Шефер не может его услышать. «Не трать время на дурацкие шутки, просто займись этой чертовой покупкой». Один из техников за его спиной в кузове оторвал взгляд от приборов и легонько толкнул соседа, показывая на заднее стекло. «Смотри, как повезло», – сказал он. «У нас компания». К фургону неверной походкой приблизился мужчина в поношенном плаще свободного покроя и, встав на цыпочки, попытался заглянуть в стекло задней двери. Оба окна двухстворчатой задней двери были закрыты полупрозрачной фольгой, сквозь которую можно было видеть только изнутри машины. Любопытный ничего не мог рассмотреть, но непрошенное внимание к фургону не понравилось всем участникам тайной операции. «Какой-то бездомный смотрит, нельзя ли разбить стекло и что-нибудь спереть», сказал полицейский, сидевший ближе всех к двери. «Не выйдьте ли, чтобы его отогнать?» Роулингс отрицательно покачал головой. «Нет, мы на виду у Бэби. Просто не спускайте с него глаз». Понятно, откликнулся полицейский и снова повернулся к окну как раз в тот момент, когда бездомный вытащил из поношенного плаща ствол 36-го калибра. «О мой бог!» – только и успел он произнести, прежде чем бродяга спустил курок, и пластмассовое окно разлетелось вдребезги. Мгновение спустя второй выстрел угодил полицейскому в голову. Еще никто не успел отреагировать, а третья пуля уже пронзила горло второго полицейского. Четвертая прошла мимо, и Роулингс успел выстрелить до того, как пятая вошла ему в правый глаз. Сам он в бездомного не попал, и его пуля рикошетом отскочила от стены на уровне второго этажа конторского здания в добром полуквартале от фургона. Последний полицейский техник, который никогда прежде не стрелял из пистолета иначе, как в тире, все еще возился с ремешком кобуры, когда шестая пуля бездомного прикончила и его за чертовщина!» – воскликнул Шефер, резко поворачиваясь на звук стрельбы. Что-то пошло не так. Не зная, в чем дело, Шефер не сомневался, что для него в этом нет ничего хорошего. Он насчитал шесть выстрелов из крупнокалиберного пистолета, методично следовавших один за другим. Не такого, каким были вооружены люди его прикрытия. На какой-то миг он совершенно забыл о женщине, которую намеревался арестовать. Это было ошибкой. «Вы ведь явились за кастрюлями, радость моего сердца», напомнила о себе Бэби, вытаскивая из-под прилавка пистолет 45-го калибра. Одновременно на пороге заднего помещения появился крупный бритоголовый мужчина. В его испещренных татуировкой руках был многозарядный дробовик, нацеленный в голову Шефера. «Или у вас что-то было другое на уме, детектив Шефер?» спросила Бэйби. «Если вы забежали после работы, чтобы приобрести небольшой набор алюминиевой посуды, мы могли бы избежать целой кучи вонючих неприятностей». Шефер пристально посмотрел на Бэйби, отдавая должное автоматическому оружию в ее руке. Затем отвернулся и взглянул на простофилю с дробовиком. Ружье он держал правильно и твердо. Ствол ничуть не колебался, палец был на спусковом крючке. Шефер понял, что парень не промахнется. Рука бэйби тоже не дрожала. Детектив неохотно поднял руки вверх. Он мог бы попытаться прыгнуть на одного из противников, но их было двое, и они занимали более выгодные позиции, чем было у него. Ему хотелось бы знать, что за чертовщина произошла за стенами магазина, где находилось его прикрытие и осталось ли еще у него прикрытие вообще. Но все выглядело так, что в данный момент вряд ли кто-то готов отвечать на его вопросы. У него было тайное подозрение, что стоит ему направиться к двери, как пули в спину не миновать. Бэби крупным шагом вышла из-за прилавка, откровенно щеголяя чулками из рыболовной сети и кроваво-красными туфлями на каблуках-шпильках. Она подошла к шеферу и ткнула своим сорок пятым калибром ему в грудь. «Когда, наконец, вы, копы, начнете учиться?» – с возмущением в голосе сказала она. «Вокруг бэби не происходит ничего такого, о чем бы она не знала». Запустив левую руку в закожанную куртку детектива, женщина стала ощипывать рубашку Шефера, продолжая твердо держать приставленное к его груди оружие. Рука двигалась издевательски эротическими пасами, но Шефер был далек от мысли, что Бэби пристает к нему с ласками. Она явно что-то искала. И нашла. Ее пальцы нащупали провод под рубашкой, и она рванула пуговицы, обнажив грудь детектива и крохотный микрофон на ней. «Милая вещица», — сказала она. «Вам понравилось?» — деланно изумился Шефер. «Продолжайте. Возможно, попадется проигрыватель компакт-дисков, привязанный к...» «Заткнись!» — рявкнула она, ударив его пистолетом по лицу. Шефер почувствовал резкую боль, но кость осталась цела и кровь не появилась. Бэйби просто занималась самоутверждением. Если бы ей хотелось, она могла позволить бы себе гораздо больше. Значит, решил он, в ее намерение не входит его изуродовать. Во всяком случае, пока не входит. И тут же, прежде чем Шефер успел ей ответить, а Бэйби продолжить свои комментарии по поводу находки, в их беседу ворвались резкие звуки стрельбы из автоматического оружия. Все трое замерли. «Что за...» – заговорил мужчина с дробовиком, познакомив наконец Шефера с тембром своего голоса. Он оказался писклявым, совершенно не вязавшимся с широкими плечами его обладателя. То и дело озираясь, чтобы держать Шефера на прицеле, верзило стал приближаться к витрине. Он еще не успел подойти к ней, когда стекло взорвалось дождем осколков, следом за которыми под грохот новых очередей автоматного огня в помещение рухнул пожилой мужчина в поношенном плаще. "Сукин сын!" рявкнула Бэйби и бросилась к задней двери, не выпуская из рук оружие. Бегство женщины шефера не беспокоило. Именно на этот случай он поставил человека у черного хода. И если он не возьмёт Бэйби, то дело в полицейском управлении поставлено еще хуже, чем шефер думал. Здоровяк с дробовиком, не сообразив, что его хозяйка внезапно удалилась, перебрался через кучу битого стекла и дважды наугад выстрелил в окно. «Что об им?» – завопил он. беби что что-то не сработало. Они прикончили Артура». «Что ты говоришь, Эйнштейн?» – в тон ему ответил шефер «Как же им не стыдно». Он не взял с собой оружие, потому что его могли обыскать, прежде чем отпустят товар, а у противника был дробовик. Но шефер, не колеблясь, превратил себя в метательный снаряд. Оба рухнули на пол под грохот кухонной утвари. Дробовик выпустил еще пулю, на этот раз в потолок, прежде чем вылетел из рук стрелка. Однако ему удалось вывернуться из захвата шефера и сомкнуть пальцы на горле детектива. «Умри, поганый коп!» – прошипел он, тяжело дыша. Шефер понял, что плечи этого мужчины годились не только для показа. «Ночной ты горшок!» – захрипел он, стараясь заставить голос звучать зловещим шепотом. «А разговоры с горшками?» – он нашел самую большую сковородку среди свалившейся с полок посуды и хлестнул ею противника по голове. Хватка на его горле быстро ослабла. «Смотри-ка», – сказал шефер, выбравшись из под верзилы и разглядывая сковородку. «Действует не хуже наркотика». Он для уверенности еще раз опустил ее на голову противника. «Наркотик как раз для твоих мозгов, правда не для внутреннего применения, но важен результат». Он поднялся на ноги, швырнул в сторону сковороду и спросил, обращаясь к потерявшему сознание врагу. «Вопросы есть?» «Да, есть вопрос», – ответила Бэйби из дверного проема заднего помещения. «Попытаешься бежать или предпочитаешь умереть на месте?» Шефер увидел в ее руках автомат М-16, нацеленный ему в грудь. Оказывается, она бежала вовсе не с поля боя, а за более мощным оружием. Едва женщина открыла огонь, он нырнул за стойку с банками для муки и сахара, затем пополз, подыскивая укрытие понадежнее. Бэйби еще несколько минут решетила пулями товары, пока щелчок порожнего магазина не известил об истощении боезапаса. «Проклятие!» – крикнула она, сообразив, что не попала в Шефера. Она выдернула израсходованный рожок и замешкалась, вставляя другой. «Где ты, большой мальчик? Выходи, я прикончу тебя, где бы ты ни был!» Шефер не упустил бы шанс взять Бэйби, пока она перезаряжала автомат, но он был далековато от нее.